Номер 48. Байка. Самодеятельность. Звонок на фирму, которая занимается ремонтом компьютеров и периферийных устройств. «Мой принтер начал плохо печатать». «Вероятно, его надо просто почистить. Это стоит 50 долларов. Но будет лучше, если вы прочтете инструкцию и выполните эту работу сами». Клиент, удивленный, такой откровенностью спрашивает а ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу? На самом деле, это его идея. Мы получаем куда больше прибыли, когда позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что-то отремонтировать. Мораль. Самоучка редко знает что-нибудь как следует и обычно в 10 раз меньше, чем узнал бы с учителем. Марк Твен. Комментарий. В идеале каждому стоит стать психотерапевтом для самого себя. Но это не может произойти только от наличия желания или потребности. Это может осуществиться только в результате долгосрочной и крепотливой работы. Как много приходит пациентов, говорящих о том, что они очень много знают о своей проблеме, какое бесчисленное количество книжек по психологии они скупили и какой каши в их голове, приводит это изобилие отрывочной и несистематизированной информации, богато приправленной домыслами и фантазиями. Поэтому такие пациенты, как ни парадоксально, еще более сложные, чем безразличные психологии. Сначала из их головы приходится вытряхивать несметные предубеждения, навязываемые досужими авторами Сонма творений по психологии. Диапазон применения байки. Корпоративные тренинги, тренинги эффективной коммуникации, аффективные расстройства, семейное и бизнес-консультирование, терапевтические мишени, сопротивление, саботаж, конкуренция.